Церковь и государство, научное познание и вера, индивидуальное и общее, непрерывный прогресс и традиция — все это согласуется с учением Муаддиба. Он учил нас, что непримиримые противоречия существуют только в убеждениях человека. Каждый может отбросить завесу времени. Вы можете открыть будущее в прошлом или в своем воображении. Поступая так — вы вновь обретаете свое сознание во внутреннем бытии. Тогда только вы начинаете понимать, что Вселенная — это связанное целое, и вы — неотъемлемая его часть. Харкаляда. Ракинский проповедник. Кханема сидела далеко от круга света, который отбрасывала лампа с пряным маслом и внимательно наблюдала за Буэром-орговесом. Ей не нравились его круглое лицо, суетливо подвижные брови и постоянные движения ногами. Было такое впечатление, что Буэр постоянно танцует под музыку, которую он слышит у себя в голове. «Он приехал сюда вовсе не для переговоров со Стилом», — сказала себе Кханима, видя подтверждение своей правоты в каждом слове и каждом движении этого человека. Она еще дальше отодвинулась от круга, в котором заседал совет. В каждом ситче было подобное помещение, но этот зал неприятно поражал к нему своей обширностью при очень низком потолке. 60 человек из группы Стилгора и 9 человек, прибывших с арговесом, занимали всего лишь один угол этого зала. Масляные лампы отбрасывали пляшущие тени на низкие потолочные балки. Такие же тени плясали и на стенах, едкий дым заполнял все помещение. Встреча началась в сумерки, после молитвы о влаге и вечерней еды. Совет продолжался уже в течение часа, но Ханима до сих пор не смогла определить, в чем заключается скрытый смысл представления, которое устраивал здесь Аргавес. Слова казались вполне разумными и ясными, но движение — и бегающие глаза не соответствовали этой ясности. В этот момент говорил Аргавес, отвечая на вопрос, заданный лейтенантом Стилгора племянницей Хары по имени Раджия. У Раджии было аскетическое лицо и опущенные уголки рта, что как нельзя больше соответствовало обстоятельствам. «Я определенно полагаю, что Алия дарует полное прощение всем вам», сказал Аргавес. «В противном случае я бы не приехал сюда со своей миссией». Стилгар вмешался в разговор, перебив Раджию, которая хотела было задать еще один вопрос. «Я не так сильно тревожусь из-за того, доверяем ли ей мы, сколько из-за того, доверяет ли она тебе». По голосу Стилгара чувствовалось, что он что-то недоговаривает. Скорее всего, он не слишком-то уютно чувствовал себя от того, что ему предлагают вернуть его прежний статус. «Не имеет никакого значения, доверяет ли она мне», — сказал Аргавес. «Если быть честным, то думаю, что нет. Я слишком долго и безрезультатно искал вас, но я всегда чувствовал, что она не слишком стремится захватить тебя в плен. Она была, она была женой человека, которого я убил». — сказал Стилгар. — Клянусь тебе, что он сам напросился на это. Все было так, словно он сам бросился на нож. Но это новое отношение отдает... Аргавес вскочил на ноги, не скрывая гнева и досады. — Она прощает тебя. Сколько раз я должен это повторять? Она устроила грандиозное шоу, вопрошая священство о божественном провидении. Ты затронул совершенно другую тему. заговорила и Рулан. Ее белокурые волосы резко контрастировали с черными, как смоль, локонами раджии. «Она убедила тебя, но в действительности у нее могут быть совсем другие планы». «Священство, кроме того», — ходят слухи, — перебила его и Рулан, что ты не просто военный советник Алии, но и «Довольно!» — вскричал Аргавес вне себя от ярости. Рука потянулась к ножу. Злость была настолько сильна, что у Буэра судорожно исказилось лицо. Думайте, что хотите, но я больше не стану иметь дело с этой женщиной. Она меня дурачит и опорочен, но я никогда не поднимал нож на своих. Все, с меня хватит! Наблюдая эту сцену, Кханима подумала. Сейчас, по крайней мере, он был искренен. Всем на удивление, Стилгар разразился смехом. «Ха -ха, кузен, сказал он. «Прости меня, но в гневе ты сказал правду». «Так ты согласен?» «Этого я еще не сказал», — произнес Стилгар и поднял руку, видя, что арговес снова готов вспыхнуть. «Я делаю это не только для себя, Буэр, но и для других», — он обвел взглядом присутствующих. «Я отвечаю за всех них. Давай обсудим репарации, которые предлагает я. «Репарации? О репарациях не было речи, прости, но не...» «Но что она предлагает в качестве гарантий? сич «Сич-табор, Полную автономию за нейтралитет. Она понимает, как сейчас. «Я не вернусь в ее свиту и не стану поставлять ей воинов», предупредил Стилгар. «Надеюсь, это понятно?» Кханима поняла, что Стилгар ослабил сопротивление. «Нет, Стил, нет». «В этом нет никакой необходимости», — сказал Аргавес. «Алия хочет лишь, чтобы ты вернул к Ханиму для проведения запланированного обучения, которое...» «Вот, значит, как». Стилгард сдвинул брови. «Цена моего прощения к Ханима. Она что, думает я? Она думает, что ты достаточно понятлив», — сказал Аргавес и сел на свое место. Ханима возликовала. «Он не сделает этого. Можешь успокоиться. Он не сделает этого». В этот момент Ханима услышала сзади какой-то шорох. Она не успела обернуться, как почувствовала, что ее схватили сильные мужские руки. В ту же секунду на лицо легла губка, пропитанная сильным снотворным. Теряя сознание, Ханима ощущала, как ее несут к самому темному выходу из зала. «Я должна была это предвидеть. Я могла приготовиться». Руки, державшие ее, отличались просто нечеловеческой силой. Из такой хватки не вырваться. Последнее, что увидела и ощутила Кханима, — это блеск звёзд и холод ночного воздуха. Над ней склонилась голова в капюшоне. «Она не ранена?» Перед глазами девочки закружились сверкающие звезды. И ответ утонул в их вращении. Вспыхнул яркий свет, и Кханима провалилась в небытие.